Глава четырнадцать. Иди отсюда. Дейрен подтолкнул паренька в шею. Весь план пошел кату под хвост. Саша не выглядела испуганной нападением. Напротив, она решила сама защитить себя, а заодно и своего обидчика. Сумасшедшая женщина. Впрочем, будет ли нормальная женщина жить одна в городе? даже если она не против перебраться к нему, то есть соблюдение приличий не скажет об этом. Тогда князь решил подтолкнуть ее к этому решению, сделать так, чтобы ее уход из дома апекуна был вынужденным. Кто останется в доме, в который может пробраться обидчик? В их мире женщина находится за мужчиной. Князь мог бы бравировать титулом, но открываться девушке пока не готов. Не хочется пугать ее высоким званием. Он всего лишь хотел дать понять ей, что с ним она всегда будет защищена. Дейрон придумал план, как вложить в голову своей женщины идею жить с ним. Он хотел немного напугать Сашу, а затем героически спасти ее. Даже Гарда подбил на это дело. Но чтобы дело не приняло совсем уж угрожающий поворот. Решил нанять подростка, а не взрослых мужчин. Все же полноценное нападение может навредить хрупкой женской психике и надолго вселить страх. Мальчик ушел в из своей се, получив от князя хорошую сумму денег. Теперь нужно как-то объясниться с Сашей. Главное успокоить ее. Девочка, наверняка, напугана и растеряна. Успокоить, приласкать. а затем предложить свою резиденцию в качестве укрытия. Дейрон уже приказал подготовить виллу к приезду новой хозяйки. Неожиданно дверь распахнулась. Князь поднялся к нам очень быстро, один. И куда же он сплавил паренька? Мальчик жив? Первым делом спросила я, вставая. С Дейрона станется и голову отрубить за посягательство на женщину. Да, мальчик совершил преступление. Но он совсем не похож на разбойника и вора. Уверена, что ребенок пошел на преступление вынужденно. Увы, не все проблемы можно решить хлебом. Иногда людям нужны деньги. Ты его знаешь? Негромко спросил Дейрон, внимательно следя за моей реакцией. Нет, ответила я. Он жив? Что вы с ним сделали? Отдал страже, успокоил меня князь. Тогда почему ты так заступаешься за него? Недобро прищурился он. «Всего лишь ребенок», – буркнула я. «Что с ним сделает стража?» «Решать тебе», – удивил Дейрон. «Он пробрался в твой дом. Он грозился тебя убить, хотел ограбить». Перечисляя все грехи парниши, Дейрон крадущийся походкой Приближался ко мне. Какой будет твой вердикт ему, Саша? Застыл надо мной князь. Я почувствовало себя ребенком, которому взрослый дядя дал подержать в руках совсем не детскую игрушку. Власть. Да и просто наблюдает за тем, как я буду с этой штукой обращаться. Но все равно заберет свою игрушку обратно. Безусловно, до выяснения всех обстоятельств мальчика нужно заключить под стражу. Спокойно ответила я. Князь одобрительно приподнял бровь. Какие обстоятельства ты хочешь выяснить? – заинтересовался он с какой-то подозрительной улыбкой на губах. Что толкнуло мальчика на этот поступок? Просто так ни один ребенок не пойдет грабить и воровать. Уж что, что? А это я знала не понаслышке. Стыдно признаваться в этом, но я и сама пару раз крала из магазина сладости, которые не могла себе позволить. Мне безумно нравится вкус марципана. но он стоит очень дорого. Были времена, когда у меня даже стипендий не было, не говоря уже о карманных деньгах. Я воровала. Дейрону этого не понять, но я с одного взгляда отличаю ребёнка, который пошёл на воровство вынужденно, и того, кто просто забавляется. И ты хочешь его пощадить? Вкратчиво поинтересовался князь, приблизившись ко мне почти вплотную. «А вы что предлагаете? Убить его?» – сверкнула глазами я. Бесспорно, воровство – это грех и преступление. Но не лишать же жизни паренька из-за того, что он ножиком помахал. «Не будь здесь меня, и он бы убил тебя», – произнес Дейрон. «Убил, Саша! Вот так!» Он сымитировал удар ножом в сердце, коснувшись моей груди ладонью. «Понимаешь, он мог забрать себя у меня!» «Понимаю», – вздохнула я. От его формулировок перехватило дыхание. «Но... но тебя спасло лишь то, что я успел остановить сигнальное заклинание на твой дом», прозвучало с жирным намеком. «Так... и к чему это он клонит?» «Я понимаю, ты напугана». «Девочка моя, тебе нельзя здесь оставаться. Жить в городском доме опасно для красивой, одинокой девушки. Грег слишком занят, твоего странного друга здесь почти не бывает». Его вообще не должно здесь быть, — буркнул князь между делом. — Ты стала моей женщиной, и теперь я готов взять тебя под свою опеку. Взяв меня за руку, Дейрон запечатлел на ладони поцелуй. Больше никто не посмеет направить на тебя нож. — Постойте, я не... Я не успела договорить. Его руки обвили мою талию и прижали к крепкому мужскому телу. Если раньше мой подбородок очень удобно ложился на плечо князя, то теперь я с непривычки врезалась лицом в его твердую грудь. Саша Дэрон даже не заметил этого маленького конфуза и положил руку мне на затылок, прижав голову еще плотнее. Конечно, я тоже преисполнена нежности и хочу обнимать его и ласкать. Но нельзя ли не пытаться раздавить мой нос, а княжескую грудь?、В、случившемся есть моя вина. Я должен был предвидеть такое развитие событий. Знал же, что защита дома очень слабая, но понадеялся, что Грег позаботился о тебе и защитил родовой магией хотя бы внутренние помещения. Этому кретину нельзя доверить даже кота, а я сокрушался дей. Не меньше идиот. «Девочка моя, я больше не допущу оплошности!» Пообещал он мне, крепко целуя в макушку. Герцог приглушенно пробурчала я, вдавленная в грудь Дейрона почти по самые уши. «У вас, безусловно, прекрасный парфюм, но не могли бы вы отпустить мою голову? Я вообще не уверена, что князь разобрал хоть слово». Я говорила прямо ему в грудь. «Да, извини», – рассеянно произнес князь тьмы. Отпускаем мой затылок. Я глубоко вдохнула свежий воздух. Мы оба пока не привыкли к разнице наших габаритов. Может начать носить каблуки? Саша, выдохнул он и, видимо, для предотвращения дальнейших конфузов, подхватил меня на руки. Вот теперь наши лица оказались на одном уровне. Вот только взгляд князя не был затуманен страстью и желанием. В его глазах я видела твердые намерения совершить поступок. «Вопрос в том, какой?» «Что-то задумал», – прошептала я, чувствуя, что теряю контроль над ситуацией. «Слишком хорошо знаю Дейрона, чтобы понять, когда он собирается включить командира». «Всего лишь хочу защитить тебя», – ответил князь. А в следующий миг мир вокруг нас дрогнул. Через пару секунд мы уже стояли на просторной террасе. Здесь даже ветер изменился. Повернув голову, я увидела богатую, по-королевский шикарную виллу трехэтажное строение в стиле близком к барокко было окружено зеленом аккуратно подстриженным садом где мы спросила я нервно облизнув губы я уже успела понять что Дейрон использует порталы лишь в самых опасных и неожиданных ситуациях когда ему нужно переместиться в свои владения очень быстро герцог прорычала я словно передо мной стоял не аристократ, а нерадивый конюх. «Куда вы меня перенесли? Моя резиденция!» признался Дейрон, но ставить меня на пол не спешил. «Вот как!» – округлила глаза я. «Вы забыли прислать мне приглашение, господин Рондой!» – съязвила я. «Но я рада быть вашей гостьей!» – расплылась в улыбке. «Вы будете здесь жить!» – припечатал князь безапелляционным тоном. Он не приказал, а всего лишь констатировал факт. С какой стати? – спросила я елеемным глазком, все еще лыбясь во все тридцать два. Молодая женщина не должна жить одна, тем более такая публичная и известная леди, как вы, рассуждал дей. Ты же не хочешь, чтобы в твой дом проник кто-то более опасный, чем мальчишка, герцог Рондой. Мы провели вместе несколько прекрасных минут, и вы уже берете на себя смелость решать мою судьбу. Сама поразилась тому, как завернула фразу. Смею напомнить вам, что у меня есть опекун. Считайте, что ваш опекун уже лишен своих полномочий. Дейклат снул зубами перед моим лицом. Опекун обязан обеспечивать безопасность своей подопечной. Грегориан не справился со своими обязанностями. Вот как? У меня не будет ни опекуна, ни мужа. Неужели вы даруете мне свободу? Прищурилась я. Это был бы очень неожиданный и приятный подарок Адэйрана. Главное не говорить ему о том, что у меня на запястье начал проявляться брачный браслет его рода. Это может сбить князя стопку и вызвать ненужную панику.、У、мужчин хрупкая психика, их бедняжек надо беречь. Все женщины империи свободные Александра. Князь начал издалека. Так. Но у каждой женщины должен быть защитник. Я готов взять тебя под свое крыло, прошептал он и романтично приблизил свои губы к моим. Хорошая попытка, ваше хитричество, но нет. Конкретнее, герцог, конкретнее, твердо произнесла я. Если он рассчитывал запудрить мозги влюбленной дури, то его замысел удался уже давно. Сейчас бесполезно забрасывать тот же самый снаряд, В ту же самую воронку. «После того, что между нами произошло, я не могу не чувствовать свою ответственность за вас». Князь зашел с другой стороны. «Для меня, естественно, то, что теперь вы станете моей женщиной». «В каком статусе, герцог?» «Контрольной в голову?» «В качестве...» Дейрон нервно сглотнул слюну. «В качестве моей любовницы». «Ах-ха-ха!» Я не удержалась и громко рассмеялась. Быстро я перекочевала из жён в любовницы. Из грязи в князи и обратно. Билет в обе стороны, плацкарт. «А с чего вы взяли, уважаемый герцог? Что мне это нужно?» Поинтересовалась я. «Возможно, у меня есть жених. Возможно, я просто не хочу быть вашей любовницей». «Но ты отдалась мне?» Привёл он в железный аргумент. «И что?» Фыркнула я. «Подумаешь, может, я просто доступная?» Скинула бровь я. Бесит, что Дейрон вот так сходу берется решать судьбу незнакомой по сути женщины. А еще меня очень волнует вопрос, сколько нас таких, живущих, в его резиденциях. А мне плевать, жестко выдал князь. После затянувшейся паузы перестал миндальничать и заговорил прямо. Ты останешься здесь. Что значит плевать? Меня ждут дома. Павел и Грегориан. Я нужна в лавке. Плевать! оборвал меня Дейрон. В нем промелькнуло что-то хищное. Что было у тебя с Павлом? Кому ты там приходишься невестой? Мне на все это плевать, даже на то, что ты не невинна. Я чувствую, что вновь обрел то, что потерял. Любой твой каприз, любое желание, я все исполню. Только не проси отпустить тебя. Звучит, конечно, красиво, но я не готова быть птицей в золотой клетке. Невольно? Закролились сомнения о том, а случайно ли тот паренек проник в защищенный дом, и Гарт мгновенно оказался рядом и да и героически скрутил ребенка. Слишком много совпадений. Я не животное, которое можно запереть в красивой комнате и навещать, когда станет скучно. Здохнула я в ответ. Пожалуйста, верните меня в дом. Я пока не готова покидать его и не готова быть с вами. Я не собираюсь запирать тебя. Скинулся князь. «Ну да, ну да. Герцог, вы не спускаете меня с рук, чтобы контролировать?» – напомнила ему я. «Я держу тебя, потому что мне это приятно», – возразил Дейрон, уже начав терять самообладание. «Ну точно. Решил кошку завести. И на руках таскает, и красивый домик обставил. Осталось только переноску купить. Очень кстати, я заприметила карету недалеко от виллы». А мне приятно, что вы распоряжаетесь моей судьбой и выдергиваете из дома. Возмутилась я. Мне приятно его внимание и напор. Дейрон, безусловно, прекрасный мужчина, романтичный, сильный и волевой, но меня не устраивает его абсолютное нежелание слышать другого человека, особенно если этот человек женщина. Вы даже не спросили моего согласия. Начала заводиться я. Ты согласна быть со мной? Рявкнул Дей. Я сидел на его руках, сложив свои руки на груди. Что ответить? Нет? Но я хочу быть с ним. Да? Но я пока не готова погрузиться в эти отношения с головой. Тем более в качестве любовницы. Я не желаю быть любовницей, решила я с вызовом, посмотрев в глаза князю. Хорошо, будь моей музой, воскликнул князь. От вывертов его логики у меня челюсть отвисла. «Мне надо подумать», – выдала я. «Подумать?» – вспыхнул он. «Подумать? И о чем ты будешь думать?» «Скорее всего, о тех синяках, которые оставят на моем теле ваши руки». Поморщилась я, да и так сильно жал мои ноги и талию, что стало больно. Пальцы буквально впились в тело. «Прости». Пробурчал Дейрен и поставил меня на ноги. Прикрыв глаза, он понура опустил голову и стал похож на мальчика, у которого забрали любимого питомца. Самого воплощения скорби и обиды на несправедливой жизни. Не расстраивайтесь, прошептала я и обняла князя, обвив руки вокруг его торса. Я так не могу, поймите, мне нужна свобода. Смелое заявление от любовницы, с которой он знаком всего сутки, но Дейрен и ухом не повел. Грустно улыбнулся мне и нежно завёл за ухо прядь светлых волос. Я только тебя и могу слышать, Александра, хрипло и тихо отозвался князь. Как-то так само получилось, что мы потянулись друг к другу, и наши губы соединились в поцелуй. Ну вот что с ним делать? Стоит князю расстроиться, и я спешу утешать его и ласкать, чтобы потом снова трепать ему нервы. Ты понимаешь, что жить одной в том доме тебе опасно, – прошептал князь, отрываясь от моих губ. Открыв глаза, я с удивлением поняла, что мы стоим посреди моей спальни.